Из многих видов мартышек отметим следующее. Первое. Зеленая обезьяна или обуланж, а также низ нас арабов, как рокипетахас сабаэкус, до 11 вторых аршина длины, причем хвост занимает половину, верхняя часть тела покрыта светло-зелеными полосами, конечности и хвост пепельно-серые, Бакенбарды беловатые, лицо светло-бурае, морда, нос и брови черные. На западе Африки встречается близкий вид. Может быть, только разновидность ее. Грисио-Виридис. Примечание. Зеленая мартышка Керкопитекус Сабаекус, мартышка Диана, Диана, мартышка Мона, Мона, Сепус – голуболицая мартышка. Конец примечания. Второе. Диана или бородатая мартышка – маленькое, стройное животное, которое легко узнать по длинным бакенам и бороде. Тело ее большей частью темно-серое, спина пурпурно-коричневая, а нижние части тела белые. Третье – Мона, похожая на Диану, но каштаново-бурого цвета, с желтовато-белой грудью, без бороды. Длина ее – около двух футов, хвост несколько больше. Четвертое – Муйдо, Сепус, живущая в Лианго, а также в Нижней Гвинее. Голуболицая мартышка с роскошным мехом оливково-зеленого цвета с золотистым отливом. Лицо голубое, цвета кобальта. Борода ярко-желтая, хвост ржаво-красный. Вообще, это наиболее ярко и красиво окрашенная обезьяна. Любимое место обитания – болотистые прибрежные леса. Описание нравов мартышек, приведенное нами выше, относится главным образом к голуболицей мартышке. Пятое. Гусар. Рубер. Красная Восточноафриканская обезьяна, в противоположность предыдущим видам, одна из скучнейших и неприветливых мартышек. Примечание. Гусара, эритосебус патос, сейчас выделяют в отдельный род. Они хоть и родственны мартышкам, но отличаются от них по многим показателям. Биохимии, иммунологические реакции, строение белков, генетики, отличия в строении кариотипа, анатомии, они крупнее мартышек, их череп имеет другое строение, и экологии. Красные обезьяны, в основном наземные приматы, живут, как правило, на открытых пространствах в степных и полупустынных районах Африки. Цвет шерсти у них красный. В Сухумском питомнике, где эти обезьяны содержались с 1966 года, установлено, что в неволе, при отсутствии прямых солнечных лучей, цвет шерсти у них заметно бледнеет, становится розовым. После того, как обезьяны побудут на солнце, красный цвет восстанавливается. Конец примечания. По росту она наполовину или на треть больше предыдущих, Название получино от ржаво-красного, иногда золотисто-красного цвета шерсти на спине. Лицо у нее черное, бакенбарды белые, нижняя часть тела также белая. Водится по преимуществу в степных местностях. Нрав у нее неуживчивый, гусар во всех видит своих врагов, все ему надоедает, и самые невинные шутки принимаются за обиду. Простой взгляд сердит его, а хохот приводит в страшную ярость. Ввиду такого характера его что-то не видать в неволе. Шестое. Мангап, или черномазая обезьяна, фулигеносус, некоторыми учеными выделяется в особый род вследствие своих сильно выдающихся надглазных дуг. Примечание. Современные систематики черномазых обезьян Выделяют в род мангобеев, серкосебус. Мангбеи имеют анатомические черты и мартышек, и макаков, и даже павианов. Выделяют пять видов мангобеев. Эти обезьяны сравнительно немногочисленны и мало изучены Родина мангобеев – средняя полоса Африки от Гвинеи и Нигерии на западе до Кении на востоке. У черных мангобеев богатая гамма звуковых сигналов. Кудахтанье, щебетанье, хрюканье, лай, гиканье. В неволе могут жить более 20 лет и давать потомство. Один из подвидов быстрого мангобея внесен в Красную книгу. Конец примечания. Туловище его достигает длины 2 футов 2 дюймов, Хвост несколько меньше. Сверху эта обезьяна черного цвета, снизу серого. Водится в Западной Африке. Здесь же встречается и другая, похожая на нее обезьяна, албигена, которую Пехуэллаше описывает так. Мбукумбуку, -мбуку, как называют его туземцы берега Луанго, живет в больших лесах группами в две-три штуки. Она не так подвижна, как другие мартышки, но также ловко лазает по деревьям, быстро бегает по земле и отлично плавает. Название свое получила от звука, который издается самцом. На нашем дворе жила ручная черномазая обезьяна, красивый самец, прозванный нами Арапом. Она обладала большими способностями, значительно развившимися от воспитания. У нее замечалось четыре сложных звука, которыми она выражала свои желания. Особенно правильно издавала она два звука. Один выражал желание пищи, другой издавался, когда выражалось желание устранить какое-нибудь препятствие с помощью людей. Между тем все другие наши обезьяны, за исключением горил, никогда не кричали, чтобы позвать отсутствующих людей. Арабка был очень привязчив, но зато умел и ненавидеть. Тогда он с быстротой молнии кидался на своего неприятеля, рвал у него платье, бил по щекам и больно кусался. Ловкостью он отличался изумительной. Он умел развязывать сложный узел веревки, который был привязан, притом старался распутать непременно тот узел, которым веревка прикреплялась к его телу, чтобы она не волочилась за ним. Если же она где-нибудь запутывалась, арабка внимательно рассматривал ее, и почти всегда ему удавалось распутать ее. Смешнее всего было на него смотреть, когда он старался разгадать что-либо непонятное для него. Например, когда мы производили астрономические наблюдения — Тогда он садился около нас на землю, ящик или бочку, принимая положение человека о чем-нибудь серьезно размышляющего. Подперев рукой подбородок или приложив указательный палец на губы и тихо мурлыча, он неустанно с полным вниманием следил за нашей работой. Про ловкость и акробатическое искусство я уже не говорю. Они снискали нашему арабке общее расположение. Под именем Макаков... Макакус. Известна не очень многочисленная группа обезьян, живущих в Юго-Восточной Азии. Примечание. Исключением является макак-магот, макака-силвана, которая обитает в Северной Африке и в Европе. Род макаков – один из наиболее изученных родов обезьян. Современные систематики включают в него 18 видов. Количество видов увеличилось в 1969 году, когда было доказано, что группа целебеских хохлатов-повианов в действительности является подлинными макаками. Конец примечания. Все они отличаются приземистым телосложением, не очень длинными конечностями, снабженными на больших пальцах плоскими ногтями. На прочих пальцах ногти в виде черепицы крыши, большими защечными мешками и большими седалищными мозолями. Хвост бывает разной длины. У одних видов очень большой, у других почти вовсе незаметный. Морда мало выдается вперед, зато нос выдающийся. Сближенные ноздри довольно малы. Волосы на голове у некоторых пород разделены как бы пробором, у некоторых почти голый череп украшен на темени пучком волос, Вроде хохла. Наиболее известен из макаков. Еванский макак или Моньет Еванцев Макакус синоморгус небольшое создание со с телом в полтора фута и такой же длины хвостом, распространенное по всей Юго-Восточной Азии. Примечание: Еванский макак мака фасикулярис. Его еще называют крабоедом так как он любит крабов и умело их ловит. Однако, в отличие от мартышек, о которых мы упоминали, убивает краба камнем. Яванские макаки спокойного нрава, они часто встречаются в зоопарках. Известен яванский макак, который прожил в неволе до 38 лет. Конец примечания. Цвет шерсти довольно неопределенный. На верхней части тела оливково-бурый с черным, на нижней светло-серый. Кисти, ступни и хвост черные. Пищу его составляют как плоды всевозможных деревьев, так и крабы и моллюски. Поэтому стада макаков можно встретить и в лесу, и на берегу моря. Путешественник Юнг Хунь пишет. «Мы проходили...» Через одну яванскую деревню, около которой находился небольшой фиговый лес, окруженный садами и полями, на полянке в лесу поставили несколько стульев. Придя сюда, сопровождавшие нас яванцы стали бить в кусок бамбукового ствола. В лесу зашумело, и через несколько минут на полянке стали появляться серые обезьяны, большие и маленькие. Всего набралось штук до ста. Явившись на площадку, они, видимо, никого не боялись и были до того ручные, что брали из наших рук рис и пизаг, припасенные нами для угощения. Два очень больших бородатых самца особенно отличались своей смелостью, но в то же время бесцеремонно колотили и кусали попадавшихся им навстречу товарищей Да и между собою они, видимо, были не в ладах. Покормившие обезьян, мы возвратились в деревню, а обезьяны убежали в лес. Кто положил начало этому оригинальному обычаю кормления макак? Еванцы не могли объяснить. Похожий и по внешнему виду, и по характеру на мартышек. Еванский Макак, также, подобно им, обыкновенен в наших зверинцах и также забавен и ловок как мартышки. В зверинцах и цирках часто учат его разным акробатическим штукам. Содержание его в неволе незатруднительно, так как макак ест то же, что и человек, начиная с простого хлеба, молоко, говядину, спиртные напитки. Не откажется и от зеленой ветки какого-нибудь дерева. Но чем разнообразнее его пища, тем он становится разборчивее Впрочем, при нужде он и опять возвращается к простому столу. Что касается характера, то, подобно мартышкам, макаки способны на нежную привязанность как к человеку, так и к животным, только не постояннее их. Сегодня добродушный и веселый, через минуту макак становится злым и сердитым. Впрочем, мягким обращением его всегда нетрудно усмирить. Другой макак, бундер, макакус резус, считается у индусов священным животным, подобно хульману. Примечание. Макак резус, макака мультатта. наиболее многочисленный и широко распространенный вид макаков, часто они неоправданно именуются макакус резус. Ошибка возникла в результате того, что один натуралист не зная, что этот вид обезьян уже открыт и обозначен, дал ему новое наименование. Но в 1921 году разобрались в сложной синономии резуса и доказали, что по латыни его необходимо именовать «макака мультата». Поскольку эта обезьяна очень популярна в зоопарках и в лабораториях, Ее неточное, обыденное название попало и в медицинскую науку. Именно на этих обезьянах был открыт резус-фактор. Макак резус – классическое лабораторное животное. На нем изучались десятки болезней человека, среди них полиомиелит, желтая лихорадка, туберкулез. Резусы обитают не только в лесах и вокруг деревень. Много обезьян обитают в городах. За последние годы, когда их исконные места обитания активно осваиваются человеком, переселение обезьян в города усилилось. Кормятся они не плодами и листьями, а хлебом и пищевыми отходами. Интересно, что агрессивность у горожан выше, чем у лесных обезьян. При встречах они всегда доминируют над лесными макаками. Даже самка из города господствует над самцом, живущим в лесу. Резусы хорошо акклиматизируются и привыкают к неволе. В сухумском питомнике они размножаются с 1932 года. Конец примечания. Туземцы не только не охотятся за ними, но открывают настеж перед ними свои дома – И, по словам капитана Джонсона, оставляют на своих полях одну десятую часть жатвы. Обезьяны спускаются с гор и забирают эту подать. Так поступают жители Бока. Вблизи же брауна то есть обезьяньего леса, по словам того же Джонсона, существует более сотни садов, где специально разводят для бундеров любимые их плоды. Нечего и говорить, что в таких местах вороватость обезьяны, страсть к грабежу превосходит всякое вероятие, и они становятся невыносимо наглы. Однажды жена одного важного английского чиновника, леди Баркер, давала в Симле парадный обед. Стол был уже совершенно накрыт и украшен цветами. Ожидали гостей, и хозяйка пошла переодеться. Слуги же, Вместо того, чтобы охранять комнаты, куда-то скрылись. Представьте же себе удивление хозяйки, когда она возвратилась в столовую. Обширная комната была занята гостями, да только не теми, которых она ожидала. В столовой хозяйничала целая стая бундеров, влезших из соседнего сада через открытые окна. Можно себе представить гнев почтенной леди при виде ее ограбленного стола, Те же бундеры сыграли с леди Баркер и другую шутку. У нее была маленькая собачка Фьюри, не ладившая с обезьянами, и вот в один прекрасный день одна из обезьян схватила собачку и, несмотря на ее жалобный вой, утащила на вершину дерева, откуда, помучив вдоволь со всей силы, швырнула вниз. Бедная Фьюри тут же околела, а обезьяны, видимо, радовались, своему мщению. Рассказывают, как один хитрый англичанин, два года терпевший большие убытки от грабежа бундерами его плантаций, придумал следующий оригинальный способ избавиться от врагов. Загнав одну стаю обезьян на одиноко стоящее дерево, он срубил его и поймал множество детенышей, которых и взял себе в дом. А там им была ранее изготовлена смесь из сахара, меда и рвотного камня. Этую смесью и вымазали маленьких обезьянок, затем выпустили. Испуганные родители, потерявшие уже надежду видеть в целости своих детей, конечно, обрадовались и немедленно принялись за их чистку. Лизнув раз в другой шкурки, они замурлыкали от удовольствия, мазь, испачкавшая их детенышей, понравилась. Однако, увы, удовольствие их скоро сменилось страшным страданием, когда начал действовать рвотный камень. С тех пор бундеры никогда более не решались приблизиться к жилищу коварного белого.